Глава 31 первая Драконья лапа, на которую я опиралась спиной, оказалась удивительно удобной. Я долго наблюдала, как вражеские войска покидают территорию замка, пока все вокруг не стихло, а отх не шевелился и меня начало клонить в сон. Все же я очень устала за эти дни. но поспать мне не дали. «Госпожа Оксиана! Слава богам, вы живы!» От замка ко мне спешила экономка, сопровождаемая остальными слугами. У одного из конюхов под глазом синел свежий фингал. Да, и у остальных вид был довольно потрепанный, как будто и им пришлось поучаствовать в сражении. Они остановились в нескольких десятках шагов, а потом дружно поклонились. «С возвращением, господин Аотх!» — произнесла Сазанна. «Что случилось?» — поинтересовалась я, пытаясь подняться на ноги. Надо признаться, что удалось мне это далеко не с первой попытки. «На замок напали! Вот что случилось!» — возмутилась экономка моей недогадливостью. «Зимний сад сожгли. Я решила, что все ворчание смогу послушать и попозже. Сазанна...» У нас есть храм истинного бога? Есть, внизу, под замком, только туда давно никто не ходит. А зачем вам? Отведи меня, прямо сейчас. Но, госпожа, экономка окинула взглядом мой весьма потрепанный вид. Возможно, вам стоит сперва отдохнуть? Кажется, я уже отдохнула. Чуть подумав и оценив свое состояние, Я решила, что выдержу прогулку в подземелье. Горло не болело благодаря магии Малоуна, а с усталостью как-нибудь справлюсь. Главное — вернуть Йона. «Дерин, проводи госпожу», — велела Сазанна одной из моих горничных. Мы двинулись к замку. Часть людей осталась на площадке, чтобы навести порядок. Судя по масштабу разрушений, на это понадобится не один день. Я оглянулась на дракона. Он свернулся в клубок и задремал, значит, был уверен в моей безопасности. Подземелья замка Фа оказались сухими, чистыми и хорошо освещенными. Никаких факелов и копоти. На стенах по мере нашего продвижения вспыхивали магические светильники. Я оглянулась, чтобы проследить, когда они погаснут, но коридор по-прежнему оставался освещен. Магия будет работать, пока мы не выйдем наружу. «Освещаются только коридоры, по которым мы прошли», — пояснила Дерин, заметив мое любопытство. «Очень удобно», — оценила я. «Да, так сложнее заблудиться», — улыбнулась горничная. Я видела, что Дерин тоже любопытно, где пропадала ее хозяйка. Она украдкой посматривала на меня, но так и не решилась начать расспросы. Двери храма открылись легко и бесшумно. Похоже, петли здесь регулярно смазываются. Да и сам храм не пустует. «Дальше я пойду одна», — притормозила служанку на пороге, вдруг почувствовав, что так будет правильно. Едва войдя внутрь, я ощутила острое чувство узнавания. Это было то самое место, где я стала женой Аотхфайона. Сколько же времени прошло с тех пор? Несколько недель? Оказалось, что минуло уже несколько лет, Так много всего случилось. Я огляделась по сторонам, отмечая детали, на которые в прошлый раз не обратила внимания, занятая совсем другими мыслями и чувствами. На алтаре лежали свежие цветы. Рядом виднелась небольшая вышитая подушечка, наверное, для того, кто хочет преклонить колени. Стены храма покрывали росписи. Я прошлась по периметру, взглядом отмечая, что здесь была изображена история королей драконов. их победы, свершения и славные деяния, оставшиеся в веках. Дверь в библиотеку я обнаружила почти сразу. На ней был нарисован огромный багряный дракон с белыми костяными наростами на лбу. А «Аотх!» — прошептала я, проведя по рисунку ладонью, а потом толкнула дверь. Помещение было просторным и светлым, стеллажи здесь занимали все пространство стен. от пола до потолка, и были плотно заставлены книгами. Да их тут тысячи! Поникла я, понимая, что мне понадобятся месяцы, если не годы, чтобы прочитать все эти фолианты. Две 2114, если быть точным. Голос раздался прямо над ухом, и я вздрогнула от неожиданности. Резко обернулась, уже догадываясь, кого увижу. Жрец истинного бога, Стоял совсем рядом И ехидно улыбался Опять ты подкрадываешься Буркнула я Раздраженная его манерой Неожиданно появляться и исчезать Так недолго начать заикаться Тебе это не грозит Маленькая королева Усмехнулся он А я заметила, что когда жрец улыбается В уголках глаз не собираются морщинки Его кожа Оставалась абсолютно гладкой Молодой Кажется, он выглядел даже моложе, чем в нашу последнюю встречу. И еще мне вдруг показалось, что от него исходит сияние. Под кожей жреца вспыхивали и гасли белые всполохи, как у Аотха. Жрец. Нет, это был не жрец. Ты, догадалась, усмехнулся он, ты истинный бог? Я все еще не могла поверить. а потом осознала, кому все это время дерзила, преклонила колени, опустила голову и прошептала покаянно «Прости». «Поднимись, маленькая королева, ты знатно повеселила меня, чтобы я мог сердиться на твои забавные дерзости, да и помочь моему созданию можешь только ты». А вот, хфайон догадалась я. У тебя осталось не так много времени. Дракон набирает силу. Ты должна вернуть человека, иначе моя магия развеется. Дракон навсегда останется зверем и погрузит мир в хаос. Но как? Я обвела взглядом бесконечные полки с книгами. Без твоей помощи мне не обойтись. Эти фолианты тебе не понадобятся. Но ты же сам сказал, что здесь есть книги о драконах. Я начала раздражаться этой игре. Пойду туда, не знаю куда. Книги здесь есть, но ответ ты найдешь только в своем сердце. Я верю в тебя, маленькая королева. Истинный бог хитро подмигнул мне и исчез. — Ты издеваешься? — спросила я у пустоты. Разумеется, мне уже никто не ответил. Дерин ждала за дверью храма. Судя по тому, что она сидела у стены, Обернув подолом колени, горничная собиралась провести в коридоре немало времени. «Госпожа, вы уже все?» — удивилась служанка. «Идем наверх», — коротко отозвалась я. «Сейчас не хотелось обсуждать произошедшее. Мне нужно было подумать, какой ответ искать в своем сердце. И что мешало этому богу дать понятные инструкции? Что за радость?» устраивать со мной глупые игры. Я вспомнила, что истинный умеет читать мысли и убрала из них грубые слова. Наверное, ему скучно. Вот и развлекается, как умеет. Только что делать мне? Как спасти Йона? Ищи ответ в своем сердце. Как выбрались наружу, почти не заметила, занятая своими размышлениями. Что есть в моем сердце? Вряд ли истинный имел в виду кровь, мышцы и все остальное. Скорее, это метафора. Что есть в человеческом сердце? Мы вышли на площадку перед замком. Дракон тут же поднял голову и посмотрел на меня. Вздохнул, выпустив струйку пара. Убедившись, что со мной все в порядке, он снова свернулся клубком, но продолжал следить взглядом за моими перемещениями. В животе заурчало от голода, и я вспомнила, что в последний раз мы с драконом разделили скромную трапезу, собранную молчаливой крестьянкой. Наверняка Аотх тоже голоден, и ведь не улетел охотиться. Не бросил меня, пока в замке не навели порядок, пока оставалась еще возможность, что мне может грозить хоть малейшая опасность. В груди потеплело. Дракон при всей своей агрессивной мощи... Так трепетно обо мне заботиться. Он тоже любит меня, как и Йон. Ну, конечно, какая же я глупая. Любовь, вот что живет в моем сердце. Любовь истинной пары. Я ведь об этом читала в первые дни пребывания в замке Фа. Любовь — это тоже магия, а значит, у меня может получиться. А Аотх подошла к дракону. Я хочу позвать Йона. Позволь мне попробовать. «Впусти меня!» Дракон чуть приподнял голову, чтобы наши глаза находились на одном уровне. Правда, сразу в оба заглянуть никак не удавалось, но Аотх раскрылся передо мной, и я словно отправилась гораздо глубже, туда, где находилось сознание дракона, а может, и сама душа. «Йон!» — тихо позвала, уходя еще дальше. Я тоже полностью раскрылась, послала вперед волну своих чувств. Любви, тепла, тоски по мужу. Где-то впереди и по сторонам вспыхивали и гасли образы из воспоминаний. Наша свадьба, первая ночь, исполненная страха и удовольствия. Прогулка по пляжу, тепло его ладони и взгляд, в котором отражалась только я. Много-много раз, до самого горизонта. «Йон, я люблю тебя и знаю, что ты тоже меня любишь». То ли мысли, то ли слова, здесь не существовало разницы. «Возвращайся, муж мой!» Зов уходил во все стороны, вверх и вниз, разбивался на сотни крохотных слов, которые также устремлялись на поиски Йона. Я вся превратилась в поисковый импульс, стремящийся найти любимого и воссоединиться с ним. Все вокруг было исполнено любовью и надеждой, — Оксиана! — совсем тихо, на грани слышимости, но это слово придало мне новых сил. — Йон! — закричала и сама устремилась навстречу. Не знаю, сколько времени прошло и было ли здесь вообще время, но мне этот путь показался бесконечным, пока, наконец, я не увидела его, моего короля-дракона, моего мужа, возлюбленного. — Йон! — то ли выдохнула, то ли подумала, увидев его, оплетенного чем-то похожим на серые нити паутины. Аксиана! Он не мог двинуться с места, только смотрел на меня, и в его взгляде я увидела отражение тех чувств, что бушевали во мне, любовь, вера, надежда. Забыв о своих страхах, я бросилась к мужу и начала рвать липкие толстые нити собственными руками. К моему удивлению, Они поддавались довольно легко, но их было слишком много. Мне приходилось проделывать проход к Йону в этом сером бесконечном мареве, и все равно я приближалась к своей цели, пусть и медленно, шаг за шагом. Когда я, наконец, коснулась мужа, что-то потянуло его назад. Он вдруг начал отдаляться от меня, вновь окруженный бесконечной паутиной, в которой мелькали неясные многолапые тени. Пауки, гигантские твари, которые не собирались так просто отдавать свою добычу. Я слышала недовольное ворчание. По коже побежали мурашки от страха. Такого же липкого и холодного, как и эта паутина. И малодушные мысли отступить, спрятаться, может быть, прийти позже. Ну уж нет, я вам его не отдам, закричала я в серый туман. резко бросилась вперед и уцепилась за руку Йона, что ей силы, дернула к себе, а потом прижалась, обхватила руками и ногами, вросла в него, зажмурилась и держала, чувствуя, как вокруг что-то движется, недовольно ропщет и старается добраться до меня. Так страшно мне еще никогда не было, но больше серых тварей я боялась отпустить мужа, снова потерять его в этом паутинном тумане. поэтому продолжала цепляться, молясь про себя истинному Богу. Все кончилось внезапно, шум вдруг сменился звенящей тишиной, я боялась открыть глаза или рожать руки, пока не услышала неуверенное «Аксиана!» «Йон!» — голос любимого прогнал страхи, я открыла глаза, прямо передо мной находилось лицо мужа, бледное, осунувшееся, с запавшими глазами. Но это был он мой возлюбленный я все еще сомневалась в его реальности, поэтому начала ощупывать руками наверное и он тоже до конца не был уверен в своем возвращении, потому что его ладони тоже отправились исследовать мое тело. Не знаю в какой момент я начала плакать от счастья просто вдруг обнаружила, что губы мужа собирают слезинки с моего лица и сама потянулась к нему навстречу. «Наконец, ощущая долгожданный поцелуй любимого, ты спасла меня!» Прошептал он, когда дыхание начало не хватать, и мы были вынуждены прервать поцелуй, но продолжали держать друг друга в объятиях и прижимались лбами. Ненадолго меня охватило всепоглощающее счастье, а потом в груди начал расти колючий ком из страха и сомнений, Из глаз снова потекли слезы, но на этот раз от осознания собственной вины. — Прости меня, Йон, это я во всем виновата! — сумела выдавить из себя и разрыдалась.